которая, как мертвец в белом саване, отделяется от темной зелени живых деревьев. Вот яркий луч месяца прокрался между листьями и заблестел на чешуйчатой спине красноголового ужа. Вот что-то зашелестело над моей головою, и летучая мышь, крутясь по воздуху, исчезла в глубине ущелья. Вот набежала черная туча, луна скрылась за ней, мрак сгустился и сотни светляков, как звездочки, затеплились на кустах и высокой траве, которая растет привольно на дне этих неприступных стремнин и буйраков. И в то же самое время на вершине высокой сосны заохал вещи филин. Я не могу рассказать вам, что за странные ощущения, похожие на тихую грусть, не чуждые какого-то страху, но вместе с этим чрезвычайно приятные, овладели моей душою. Страх, чувство болезненное, но эта безотчетная робость, от которой замирает слегка наше сердце, имеет в себе какую-то неизъяснимую прелесть. Более часу простоял я, как прикованный к одному месту. Я не замечал, как звезды исчезали одна за другою, как скрылся месяц, как запылали облака, и море света разлилось на востоке. Веселое чиликанье пробудившихся птиц заставило меня очнуться. Неугомонный фильм давно уже убрался в свое дупло, летучие мыши также попрятались... И сквозь просвет частых деревьев засверкал позлощенный крест высокой колокольни Новодевичьего монастыря. Вы очень ошибаетесь, если подумаете, что эта пиетическая ночь создалась в моем воображении. В этом саду попадаются очень часто ужи, водятся летучие мыши, блестят по ночам светляки, и когда я жил в нескучном, каждую ночь перед рассветом раздавались отвратительные крики сов и стонал зловещий филин. За этим мостом, которого теперь и следов не осталось, начинается и другая часть сада. Прямая дорожка, проложенная между густых куртин березовых и липовых деревьев, приводила вас к одноэтажному домику, в котором некогда помещалась ресторация. В двух шагах от него на небольшом возвышении стояла беседка. Она соединялась подземным ходом с нижним этажом другого домика, которого существования нельзя было и подозревать, потому что он выстроен был на скате глубокого оврага. Из верхнего его жилья можно было пройти в беседку, крытым переходом или какой-то висячей галереей, не очень благонадежную, но зато очень живописную. Все это было в совершенном запустении: кругом дичь, высокая трава, огромные деревья и немного пониже источник прекрасный и чистый, как хрусталь воды. Позади беседки небольшой мост соединял с садом что-то похожее на остров, который вместо воды окружен был со всех сторон обрывистыми оврагами. Теперь мы воротимся с вами назад и взглянем на великолепную липовую аллею, где вы можете и в самый полдень найти прохладную тень и укрыться от палящего солнца. Подлинно пространном лугу возвышался некогда деревянный колизей под скромным названием воздушного театра. Не знаю теперь, а тогда было тут прекрасное эхо, которое повторяло с удивительной точностью двусложные слова. Сколько раз бывало, я проходил один или вместе с любезным семейством геевых, пробуждать этот чудный отголосок. Однажды под вечер я стоял уж с полчаса против театра и радовался, как дитя, когда эхо повторяло каким-то насмешливым голосом. «Девка, кошка, слушай, молчи!» «Не прогневайтесь, сударь», — сказал мне один из садовых сторожей, который уж несколько минут стоял подле меня и покачивал головою. «Напрасно вы изволите этим забавляться. А что, любезный, да такс нехорошо». Почему же не хорошо? Ведь он не любит, сударь, чтобы его тревожили. Его? Да о ком ты говоришь? Ну вот что вас передразнивает. А что ж ты думаешь, кто это? Известное дело, хозяин. Какой хозяин? Ну или домовой, сударь. Его трогать не надо Ведь не равен час, как пристанет, так не отвяжется. Ах ты, дурак, дурак, сказал я с громким смехом. Дурак, дурак, Повторила эхо, И захохотала так натурально, что бедный сторож вздрогнул, пробормотал что-то под нос и плюнул, вероятно, на лукавого, а может быть и на меня, как на совершенного безбожника.